Глава шестая. Как совместить шпионаж, встречу сестры и работу помощницы двух сумасшедших? Никак. Это как пытаться одновременно есть суп, танцевать и разгадывать кроссворд. Возможно, только в параллельной вселенной, где у меня есть суперспособности и дополнительная пара рук. Телефон показал 15.43. До прилета Василиса оставалось меньше часа. Я нервно постукивала пальцами по столу, пытаясь понять, как выкроить время, чтобы съездить в аэропорт. И тут, словно в плохой комедии, в кабинет вошел Пушкин с очередным срочным поручением. Ева, его тон не предвещал ничего хорошего. «Мне нужно, чтобы вы прямо сейчас отвезли эти документы в налоговую инспекцию на другом конце города, лично в руки инспектору Соколову, и дождались его подписи». Он протянул мне папку с бумагами и выжидающе посмотрел. — Конечно, именно сейчас, когда моя сестра-подросток вот-вот приземлится в аэропорту. Почему бы не послать меня на Северный полюс покормить пингвинов или на Луну собрать образцы грунта? — Александр Сергеевич, — начала я осторожно. — Дело в том, что я должна встретить сестру в аэропорту в 16.20. — Сестру? — Сестру? Он приподнял бровь. «Вы не упоминали о семейных планах?» «Это было спонтанное решение. Я постаралась, чтобы голос звучал виновато. Она прилетает на каникулы. Понимаю, он задумчиво постучал пальцами по столу. Но эти документы критически важны для нас. Инспекция закрывается в 18.00, и если они не получат бумаги сегодня, нас ждут крупные неприятности». «Разумеется, весь бизнес рухнет, если я не отвезу эти бумажки именно сегодня. Апокалипсис, Армагеддон и финансовый кризис в одном флаконе». В этот момент в кабинет заглянул Островский. О чем спор, поинтересовался он, слыша наш разговор. «У Евы семейные обстоятельства а нам нужно срочно доставить документы в налоговую», — объяснил Пушкин. Островский оценивающе посмотрел на меня. Сестра прилетает, я правильно понял? В какой аэропорт? В Домодедово, ответила, чувствуя, как внутри нарастает паника. На часах уже 15:47. Такси вот решение, Островский улыбнулся. Она может сама добраться до вашего дома, если вы не освободитесь вовремя. Гений мысли, я бы ни за что до этого не додумалась. Такси? Какая революционная идея! Вот только моя сестра никогда не была в этом городе и с таким же успехом может оказаться на Камчатке». «Хорошая идея!» — нервно улыбнулась я. «Сейчас напишу ей, чтобы она взяла такси до офиса. Здесь я могу передать ей ключи, и она доберется до квартиры». «Тогда решено!» — Пушкин кивнул. «Ева едет в налоговую. Постарайтесь уложиться по времени и встретить сестру здесь». А вот если бы вы отправили кого-то другого, мне бы не пришлось разрываться между работой и семьей. Но кому какое дело до проблем помощницы, верно? — Я могу вызвать ей такси заранее? — спросила я, пытаясь сохранить спокойствие. — Конечно, — великодушно разрешил Пушкин. — Только быстрее вам пора выезжать. Я схватила телефон и быстро начала печатать сообщение Василисе. — Не смогу встретить тебя. Возьми такси от аэропорта до бизнес-центра «Империал», Ленинский проспект, 157. Я буду ждать тебя внизу у входа, чтобы передать ключи. Сразу же поезжай домой!» Ответ пришел через несколько секунд. «Не парься, сестренка, я уже взрослая, справлюсь. Смайлик-улыбочка. Увидимся у твоего офиса!» Взрослая. Ей 17, и она каждый день меняет цвет волос. «Боже, пожалуйста, только бы она не влипла в историю!» «Все улажено», — сказала я, поднимая и папку с документами. «Еду в налоговую». «Удачи с документами и сестрой!» Островский подмигнул мне. «Если что, мы всегда готовы познакомиться с вашими родственниками». «Только через мой труп». Василисе запрещено находиться в радиусе километра от этих двоих особенно от Островского с его ямочками и манерами джентльмена. Выскочила из офиса, практически бегом спустилась к приехавшему такси и помчалась в сторону налоговой. Часы показывали 16.05, а телефон уже разрывался от сообщений сестры. Приземлилась. Огромный аэропорт, как тут ориентироваться? Нашла выход, ищу такси! Водители какие-то странные. Один просил пять тысяч за поездку. Нашла нормального, еду к тебе. Господи, только бы не села к какому-нибудь маньяку или аферисту. Василиса, включи мозги хоть на пять минут. Я была уже на полпути в налоговую, когда телефон зазвонил. На экране высветилось имя Островского. «Ева?» Его голос звучал слишком небрежно. Мне нужно, чтобы вы проследили за партнером, с которым у меня сорвались переговоры. Встреча должна была быть в 16.30 в нашем офисе, но он внезапно отменил ее, а мне нужно знать, не встречается ли он с нашими конкурентами. Что? Он серьезно? Мало мне налоговые сестры? Теперь еще и шпионить за каким-то партнером? Феликс Аркадьевич, я сейчас еду в налоговую. Это не займет много времени перебил он. Ресторан «Белуга» на Тверской. Просто проедете мимо, загляните в окно и проверите, там ли он. Это недалеко от налоговой. А как он выглядит? Спросила я, чувствуя, как начинает болеть голова. Высокий блондин, около пятидесяти, в синем костюме. Вы его не пропустите, просто убедитесь, что он там и один ли. Высокий блондин в синем костюме. «Ну, конечно, это сразу же все проясняет. Таких в Москве всего человек пять, не больше». «Хорошо», — сдалась я. Но сначала налоговая, потом ресторан. «Ева, вы чудо!» В его голосе послышалась странная нотка, которую я не смогла распознать. «Жду результатов». К моменту, когда я добралась до налоговой, было уже половина пятого. Инспектор оказался невероятно медлительным стариком, который рассматривал каждый документ под лупой, словно искал фальшивки. На все ушло почти 40 минут, и когда я вышла из здания, уже начинало темнеть. Телефон снова загудел сообщениями от Василисы. «Этот таксист говорит, что не знает такой адрес». Показала ему на карте, вроде понял. «Ева, он завез меня в какой-то странный район». Тут какие-то промзоны. Не волнуйся, разобрались. Он просто перепутал проспекты. Скоро буду. Твою мать! Сестра блуждает по Москве с незнакомым таксистом, а я застряла между налоговой и слежкой за мифическим партнером. Прекрасный день, просто великолепный. Я быстро набрала. «Василиса, если что-то подозрительно, выходи из машины и звони в полицию. Где ты сейчас?» Ответ пришел мгновенно. «Расслабься, параноик. Водитель нормальный, просто плохо знает город. Уже вижу какой-то большой бизнес-центр со стеклянными стенами. Это он?» «Ладно, похоже, она все-таки добирается. Теперь нужно успеть к ней, заскочить в этот проклятый ресторан и молиться, чтобы ничего больше не случилось». Такси подъехало к ресторану «Белуга» около шести вечера. Я попросила водителя подождать и медленно прошла мимо панорамных окон ресторана, делая вид, что изучаю меню на стенде. И тут меня словно молнией ударило. За столиком в углу сидел сам Феликс Островский с собственной персоной, и он был не один. Напротив него сидела эффектная брюнетка лет тридцати в облегающем красном платье. Они о чем-то оживленно беседовали, и девушка периодически кокетливо прикасалась к его руке. «Какого черта? Он же должен быть в офисе!» «И что это за чушь про партнера-блондина?» Я быстро сделала несколько фотографий на телефон и, пригнувшись, поспешила обратно к такси. Голова шла кругом. Зачем Островский отправил меня следить за несуществующим партнером, когда сам сидит в этом ресторане? «С какой-то красоткой!» «Что за игру он ведет? Зачем ему понадобилось посылать меня сюда? Он проверяет меня или отвлекает от чего-то важного?» Телефон снова завибрировал. «Василиса!» «Я у бизнес-центра. Где ты? Тут холодно стоять!» «Черт, она уже там, а я на другом конце города!» «В бизнес-центр «Империал!» — скомандовала я таксисту. И, пожалуйста, как можно быстрее. Моя сестра ждет. Если с Василисой что-то случится, я лично пристрелю Островского из коллекционных пистолетов Пушкина. И да, это будет самая ироничная дуэль в истории. Сестра, я буду минут через 15-20. Жди внутри, в холле. Не разговаривай ни с кем. Ок, тут охранник не хотел меня пускать, но я сказала, что я твоя сестра, и он разрешил подождать в холле. Тут какой-то мужик пытался со мной познакомиться, но я сказала, что мне пятнадцать, хе-хе, и он отвалил. Боже, за что мне это? Семнадцатилетняя сестра, одна в бизнес-центре, полном акул в деловых костюмах. Пока такси петляло по вечерним улицам, в голове крутилось слишком много вопросов. Что делал Островский в ресторане с этой женщиной? Кто она? Почему он отправил меня шпионить за выдуманным партнером? И главное, как все это связано с делом отца. Может, та женщина как-то связана с отмыванием денег? Или она из конкурирующей фирмы? Или это личная, и я зря параною Водитель остановился у бизнес-центра в 18.40. Я буквально выпрыгнула из машины и помчалась в холл. Василиса сидела в кресле у фонтана, уткнувшись в телефон. Ее светлые волосы теперь были с розовыми прядями, чего я раньше не замечала на фото. «Вася!» — я подбежала к ней, чувствуя облегчение. «Наконец-то!» — она подскочила и обняла меня. «Я думала, ты меня забыла. Извини, работа». Я быстро достала ключи от квартиры и вложила ей в руку. «Адрес ты знаешь. Сейчас я вызову тебе нормальное такси, и ты поедешь домой». «Ты не поедешь со мной?» — она надула губы. «Не могу пока. Я устало потёрла виски. Ещё есть дела на работе, но я постараюсь освободиться как можно скорее. Твоя работа важнее родной сестры, которая прилетела тебя навестить?» В её голосе звучала обида. «И если бы ты только знала, Вася, если бы только знала, что от этой работы зависит жизнь нашего отца!» «Поговорим дома, хорошо?» Я вызвала такси через приложение. «Приедет через три минуты. Садись и езжай прямо домой. В холодильнике есть еда. Располагайся. Я скоро буду». «Ладно», — она вздохнула. «Но твоя работа, отстой, если ты даже сестру встретить не можешь». «Если бы ты знала, насколько она действительно отстой». «Я проводила Василису до такси». Убедилась, что она правильно назвала водителю адрес и помахала, когда машина тронулась. Только после этого позволила себе выдохнуть. По крайней мере, сестра в безопасности. Теперь нужно было сообщить Островскому о результатах слежки и придумать, что сказать. Сообщить, что видела его самого или соврать, что блондина в синем костюме не было. И что делать с фотографиями? Удалить? Сохранить как потенциальное доказательство чего-то? Но чего? Что босс встречается с красивыми женщинами? Я медленно побрела обратно в здание. В голове был туман. Слишком много странностей для одного дня. И совершенно непонятно, как это все связано с моей миссией и с делом отца. Телефон снова завибрировал. Сообщение от Островского. Как успехи? Нашла нашего партнера? Я остановилась, глядя на экран. И что мне теперь отвечать? «Да, Феликс Аркадьевич, нашла. Это были вы и ваша подружка в красном платье. Отличный ужин, надеюсь». С каждым днем головоломка становилась все сложнее, а времени на ее решение оставалось все меньше.